Но все эффекты относятся к удовольствию, неудовольствию или желанию. Смотри, объяснение к определению четвертому эффекта в часть третья, а желание по определению первому эффекта в часть третья есть не что иное, как самое стремление действовать. Следовательно, ко всем действиям, в которых мы определяемся вследствие какого-либо аффекта, составляющего состояние пассивное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 Теорема 60. Желание, возникающее из такого удовольствия или неудовольствия,